Глава двадцать девятая Целоваться было приятно, действительно приятно, в целом, и в частностях тоже. Но почему-то о частностях Лота не думала, как и о том, что целоваться следует с подходящими людьми, тогда как Кахрай со всех сторон выглядел неподходящим. И вообще, это только в книгах герой уходит в закат, взявшись за руки, а жизнь она другая. И мысль эта, да нельзя здравая, изрядно портила ощущение момента. Поэтому Лота велела здравому смыслу заткнуться. Как ни странно, помогло. И в тот момент, и потом, когда она вдруг поняла, что сидит на чужих коленях и ничего да не имеет против, и пусть томление не появилось, но в целом было неплохо. А дальше... поинтересовалась Лотта. «Дальше? Дальше мы вернемся на корабль, и если повезет, завтра встанем на курс. Времени, чтобы добраться до Зафара, уйдет чуть больше, но в остальном все будет по плану». Почему-то это не обрадовало, вот совершенно. «А... не ищите любовника по рекомендации». Сказали ей, но не на ухо, а в шею, и от горячего прикосновения стало тоже жарко вдруг. Или это просто ночь тёплая, корозы требуют стабильного климата, в бездну корозу. Ночь. Пора возвращаться на корабль, а там всё немного иначе. И вряд ли Лота вновь решится на безумие. Безумия плохо сочетаются с её характером, как и воспитанием. И потому она обняла человека, которого не хотела отпускать хотя бы здесь, и она не могла бы спать. И он улыбнулся. Ты красивая. Да или нет, Лота не знала. Она никогда-то не следила за модой и вообще. Она, пожалуй, поверит, потому что очень хочется верить, и это правильно. Она ведь должна верить хоть кому-то, хоть недолго. И ты? Неправда. Правда. Она не любила, когда кто-то спорил, и поэтому спорили с ней редко. И вообще, вообще ей лучше знать. Кахрай не похож ни на кого из старых её знакомых, ни на кузенов весьма разных, но всё равно разительно отличающихся от него не столько внешне, сколько какой-то общей безалаберностью, беспомощностью даже. Рядом с ними Лот оказалась себе отвратительно старой и занудной. на советников и акционеров, финансистов, банкиров и тех редких смыльчаков, которые осмеливались прислать секретарю брачное предложение. К ним прилагались генетические карты, и когда-нибудь лоти придётся сделать выбор, так почему не сейчас? Тем более генетически вариант идеален, если вспомнить, откуда его отец, и насколько жёсткими были на Варее 5 евгенические программы. Я не хочу, сказала она. Чего не хочешь? Возвращаться на корабль и даже вставать не хочу. А он опять её поцеловал, и горечь обиды исчезла. И, наверное, она согласилась бы на большее. Она ведь хотела большего, чем просто поцелуй. Но Кахрай вздохнул и осторожно, бережно даже, снял её, усадил рядом, сказал: просыпается. Алота испытала при огромное желание спихнуть проклятое кресло в воду. В конце концов, у неё не так часто романтический настрой бывает. Но вместо этого она сказала: "Наверное, надо идти ужинать, если не поздно". Было не поздно. Не совсем чтобы поздно. Во всяком случае, столы ещё стояли под навесами. И пусть навесы были временными, сооружёнными явно наспех, но в картину вписывались. Где-то в полумраке терялись серые тени ангаров, что вытянулись, уходя в море. Они стояли на сваях, и волны с тихим шелестом тёрлись о шершавые их бока. Горели звёзды, гасло море. А розовая луна повисла в одной точке, притягивая воды к себе. А мы думали, что вы потерялись, сказала Алина, которая тоже была здесь. Хотя уж на платформе лута обошлось бы без гида, без такого гида. Надо будет дать задание дизайнерам, чтобы поработали над формой, а то ведь неудобно, наверное, когда она так облегает и обтягивает. Здесь красиво. Нейтрально произнёс Кахрай и посмотрел почему-то на Лотту. А она вспыхнула под его взглядом. Вдруг показалось, что все здесь, и эта наглая девица, и Данияр, окружённый своим гаремом, и гарем этот, все они точно знают, чем на самом деле занималась Лотта. И пускай, в конце концов, все люди целуются, наверное. Со временем к этому привыкаешь. Алина чихнула. Пчи! Извините, на фермах порой тянет, особенно когда продувку запускают. Ворг. Раздражённо произнёс великий учёный и дёрнулся. Лоти даже показалось, что он вот-вот вывалится из кресла, но движение было остановлено могучей ладонью Кахрая. Алина же оказалась рядом и шёпотом спросила: А что с ним? «Паралич!» – также шепотом ответила Лотта. «Эксперимент неудачный!» «Да!» – во взгляде Алины появилось что-то такое, заставляющее волноваться за будущее ТайТека. «С другой стороны, почему бы и нет, любовь она спасает, исцеляет и вообще для здоровья полезна, если Кузе не верить. Правда, здесь Лотта слегка смутилась». Но потом для себя решила, что ни один человек, сколь бы коварен он ни был, не может врать постоянно. А потому, потому она сквозь ресницы посмотрела на Кахрая, который пытался устроить кресло перед столом, хотя нужды в том не было. Кресло следило в том числе и за питанием пациента. Помягче, шепнул кто-то, и Лоту дёрнули за руку, то ли приглашая, то ли даже требуя сесть. Сидеть пришлось на подушках, но как ни странно, было это вполне даже удобно. Спогнёшь? Эра подала блюдце с комочками чего-то тёмного. Кого? Его. Она указала взглядом на Кахрая, который вовсе не выглядел испуганным. Мужчины существа нежные, психически неустойчивые, они должны думать, что сами охотятся, иначе ничего не выйдет. Лота почувствовала, что краснеет. Не говори ерунды. Девушка, что опустилась по другую сторону Лотты, впечатляла и прежде всего ростом, статью. Словно одна из тех статуй, что стояли в родовом поместье, ожила. Вот только кожа её была тёплой и взгляд мягким. А ты не слушай. Мужчины разные. Некоторым нужно хорошо дать по голове, чтобы в ней прояснилось. проворчала Эра. А третья девушка рассмеялась, и так звонко, задорно, что Лотта и сама не удержалась от улыбки. У тебя всегда был чересчур длинный язык, Эра. А у тебя безтерпение. Боги за терпение вознаграждают. А, значит, глаза Эры вспыхнули. Он всё-таки решился. Светловолосый Неловко пожала плечами и, кажется, смутилась, а потом сказала: "Я не знаю. То, что он предлагает, это опасно, и для него в том числе". Данияр возлежал на подушках и, кажется, дремал. Выглядел он не слишком хорошо, какой-то бледный, будто измождённый. "Он заболел?" тихонько спросила Лотта, засовывая комок мяса в рот. Мясо оказалось и острым, и сладким, и запить его хотелось. Впрочем, ей тотчас протянули стакан с чем-то холодным, освежающим. — Кто? — А, нет, убить пытались. — И его? — Лота нахмурилась. — Как-то оно слишком много получается для одного-то путешествия. — В каком смысле и его? — Эра мигом подобралась, — И, обвинявшись с подругой взглядами, повернулась к Лотте. «Кого ещё?» «Меня и...» Лота посмотрела на Кахрая, который наверняка слышал, и слышал больше, чем следовало бы. «И нас?» Он слегка наклонил голову. «Значит, целей три?» «Как-то многовато». Самое отвратительное, что мысли в голову лезли вовсе не о работе. Причал, море, искры в рыжих волосах, взгляд растерянный и манящий, и острое желание не ограничиваться одними лишь поцелуями. Она была бы не против, как рай чувствовал. Только он не подросток, да и Лотте, Лотте-Шарлотте, и еще пять имен или шесть, он забыл. А за именами пропасть. который при всём его желании не преодолеть. И теперь Кахраит это понимает, потому что да, он не подросток. Он знает мир и законы его, и здраво смотрит на жизнь, а потому, потому надо выбросить всю эту гормональную турь из головы и делом заняться, ради которого его наняли. Кахрай мрачно дожевал кусок, то ли мяса, то ли рыбы, проглотил и велел: "Подробности «Обмен!» Вытянувшийся было на подушках Аха Йорец, приподнялся, сел, опираясь на светловолосую женщину, которая была слишком хороша для него, но всё равно смотрела на него с нежностью. И Кахрай понял, что завидует обоим. И всем, кто... «Абхмен!» — прохрепел Тай-Тек к возмущению из Кина, полагавшего, что пациентам не следует себя волновать. «Бедненький!» Алина, сидевшая до того тихо, вздохнула и прижала руки к груди. Как ему, наверное, тяжело. А то, согласилась медная девица, Даниэль, за похожая на песчаную змею, такая же красивая и опасная с виду. Взять три заказа и непростых. Это совсем ума лишиться надо. Правда, как краю почудилось, что сочувствовала Алина вовсе не неизвестному убийце. который и вправду, похоже, слегка переоценил собственные силы. Или Кахрейч вот они понял, не увидел. Три цели, один лайнер. И если несчастные случаи, в принципе, происходят, ни одна система безопасности не способна противостоять человеческой фантазии в купе с человеческой дурьёй. То количество их всё же более-менее стабильно. Одну смерть вполне можно списать на неудачное стечение обстоятельств. Две с натяжкой, но тоже. А вот три три это чересчур. То есть Лота слушала внимательно, хотя исть не забывала и делала это как-то так, что хотелось сгрести её в охапку и поцеловать для начала. Вам отказали в проведении расследования. Рыжие бровки сошлись над переносицей. Оба раза пришлось сделать усилие и вернуться к разговору. Данияр развёл руками. Никому не нужны проблемы. Убийца на корабле это проблема. Лота выпрямила спину, а Ани она сжала кулачки и нахмурилась. И чем они аргументировали? Сказали: Медная девица улыбалась, что мы сами притащили на борт медузу, а потом не досмотрели. И если будем настаивать, то они вынуждены будут поднять вопрос о незаконном экспорте особо редких существ». «То есть контрабанда? Вас обвинили в контрабанде?» «Попытались». Светловолосая погладила плечика Аха-Йорца. Требовали возместить ущерб, причиненный кораблю». совсем страх потеряли. Алота произнесла это тоном, который не оставлял сомнений, что страх весьма скоро обнаружится. А во второй раз пищевая аллергия, но ведь яд растительного происхождения нарушила молчание третий отдару, до того просто наблюдавшая за происходящим. А, следовательно, речь идёт о пищевой аллергии на некоторые редкие компоненты. И поскольку были они в продуктах, приобретённых вне лайнера, то и команда ответственности не несёт». «Ага», — Лота дёрнула себя за рыжую прядку и посмотрела почему-то на Кахрая. А он взял и смутился, как будто. Нет, тогда в прошлом он не смущался. Он был глуп и самоуверен, и казалось, что любовь его навека. Она преодолеет всё, даже расстояние в пару сотен световых лет. Ведь есть же почта и вообще. А теперь взял и смутился. И, кажется, даже покраснел. Иначе почему меднокожая хмыкнула? А другая светлая отвернулась. «Разные!» Почти чётко проговорил Тайтек. Он старательно шевелил губами, явно контролируя каждый звук. «С чайи!» Да, разные. Кахрай согласился, и вправду, очень разные. Только он всё равно один. Она. Даниер смотрел на него сквозь полуприкрытые глаза. Я тут встретил женщину, весьма подозрительную женщину. Тайтеку это место не нравилось. Ни море это, ни огоньки, ни ветерок, что, проникая сквозь завесу защиты, пробирал до костей. Время от времени его сотрясала дрожь, от которой пальцы ног подгибались, да зубы мерзковато клацали друг от друга. Причём ни кто-то из людей, Тайтека окружавших, не слышал этого клацания. Да и вовсе, казалось, не замечали ни самого Тайтека, ни страданий им испытываемых. кроме одной наглой девицы. Сперватый тык даже не обратил на неё внимания, всецело сосредоточившись на происходящем с ним. Разум говорил, что ветер и вправду тёплый, а следовательно, озноб является следствием нарушения терморегуляции, что в свою очередь говорит о внутренних изменениях в многострадальном теле. Девица сидела тихонько рядом, и тот же растреклятый ветерок доносил до Тайтека запах её духов, в котором чудилось что-то резкое, но не сказать, чтобы неприятное. Зубы снова клацнули. И девица вздрогнула, покосилась на Тайтека и подвинулась ближе, осторожненько, а потом ещё ближе. Предупреждающе запищало кресло, настаивая, что пациенту необходим отдых, и в кои-то веки пациент готов был согласиться. Озноб вдруг сменился приступом жара, а тот — ноющий болью в мышцах. Причём во всех, даже в тех, которые знакомы были тай-теку исключительно по анатомическому атласу. Рот его некрасиво приоткрылся, а из горла донёсся тихий стон. Слава всем богам, стон этот не был услышан. Разве что девицей. «Вам плохо?» — участливым шёпотом поинтересовалась она. «Нет». Неожиданно чётко произнёс Тай-Тек. Правда, челюсть после короткого слова дёрнулась влево, а потом вправо и стала на место. Он потрогал языком губу и нахмурился. Не потому, что боль мешала, не такой уж сильной она и была. Скорее складывалось ощущение, что вместе с этой болью к нему возвращалась способность управлять телом. Сосредоточившись, Тай-Тек пошевелил пальцем. И палец пошевелился. мизинец на левой руке и на правой, а потом и большие пальцы тоже, и кулак получилось сжать и. А у меня трою родного брата тоже парализовало, доверительно произнесла девица, оказавшись совсем рядышком с коляской. Только не из-за эксперимента. Пошёл рыбачить и наступил на хвостакола. Вроде ж и не сезон был, на сезон-то дураков нет босиком по пескам гулять. А в ноябре-то хвостоколы кочуют, у них самый нерест. Слушать про хвостоколов Тайтек не желал. Но кто его спрашивал? Рука девицы, звали её Алиной, пусть информация-то была не самой необходимой, но вот же запомнилась. Легла на рукоять кресло. И Тайтек почувствовал, как его ладонь погладили. Он нахмурился. А потом вдруг понял, что улыбается. «Не из-за девицы». Хотя Анна, кажется, приняла улыбку на свой счёт, но из-за самой способности вообще уловить это прикосновение. Если б не дружок его, то всё, потонул бы. А тот вытащил и медбот вызвал, только там руками развели. Яд так репкий, а противоядия нет. И лежал он. Девица призадумалась, а потом ещё ближе подвинулась, оказавшись слишком уж близко. А тот, кому полагалось отгонять всякого рода сомнительных девиц, представляющих потенциальную опасность, Тайтек больше не собирался обманываться кажущейся женской беспомощностью. Увлечённо беседовал с другой девицей, и не только с ней. И вроде бы вопросы обсуждали важные, вытряхивая детали странных покушений, но всё равно. Долго он лежал. Алина вздохнула. Отец его даже в Кинхар возил думал получится по страховке проводящие нейроны заменить. Весьма сомнительная методика, от использования которой во всех центральных мирах давно уже отказываются, поскольку приживаемость слабая, даже при выращивании ткани из собственного биоматериала пациента. Но самая большая проблема лежала в затухании сигнала вследствие недостаточно точной калибровки. Но сказали, что случай не страховой. Счёт выставили и кредит не дали. Алина теперь сидела совсем уж рядышком, положив руку на колени Тейтека. Вот и вернулись ни с чем. Так бы и лежал, если бы одного дня его шершень не ужалил. В её руках появилась склянка. Тоже не сезон. Алина склянку потрясла, и тварь внутри неё Меньше всего походила она на стандартного шершня, будучи размером с небольшую птаху, загудела. Но я для вас нашла. Тайтек открыл был рот. Он морально не был готов испытать на себе всю мощь народной медицины. Про шершня бабка моя сказала, что раньше их использовали и даже изучали что-то там, но потом прекратили. Тварь затихла, позволяя разглядеть себя. Определённо она была насекомом, но массивная голова-грудь отливала металлической синевой, как и пары сетчатых крыльев. Подвижное брюшко покрывал мелкий пух, на котором виднелись рыжие пятна, то ли пыльцы, то ли ржавчины. Три пары шепастых конечностей деловито скребли стекло, и Тайтек мог бы поклясться, что на этом стекле оставались мелкие царапины. Я не дмаю, Ой, вы ещё и разговариваете. восхитилась Алина, встряхнув склянку, и тварь загудела. Тайтек подумал, что ещё немного, и он сам загудит. Вы не думайте, болеть долго не будет. Обещание лишь насторожило. Зато трой так поскакал, будто порлича никогда и не было. И потом, ещё папинкин старый приятель, он на ферме работает. Варю ставилась татай-тека фасеточными глазами, в которых виделась мрачная решимость вкупе с согласием взять на себя нелёгкую миссию по возвращению здоровья человеку. «Он с шершнями всё лечит, особенно для спины хороши. Деверь маминой одной подруги, вы её не знаете. Так он так спиной маялся. Ему врачи говорили, что это из-за искривления. Корсет велели носить, но ему неудобно». Так он шершни пару посадил, и всё прошло. Дёрнулись жвалы, шевельнулись усы. Так что вы не думайте, наше имя все лечится, и пока ещё никто не умер. Девица ловким движением руки сняла крышку и прижала флакон к ноге Тайтека, одновременно стукнув по днищу. Разъёрённый шершень взлетел, стукнулся о стенку, чтобы в следующее мгновение свалиться с неё. Острые коготки на лапах пробили и мох, и ткань. А в следующее мгновение Тайтэк не думал, что он может орать так громко. Кахрайв вскочил, а следом и Ахаёрец, и все три его жены, и рыжая, и шершень. Алина убрала склянку за спину и указала на несчастное насекомое, которое барахталось, пытаясь выбраться из липкого мха. а тот, верно решив, что ни одной искусственной средой жить можно, никак не желал упускать добычу. «Пролетел! Поле-то на объекты покрупнее рассчитано, а о шершне...» Второй укол заставил Тайтека взбыть. Будто, «Будто огня в кровь плеснули!» Взмахом руки Кахрай отправил шершня на свободу, и тварь закружилась, загудела, сопровождаемая многими взглядами. А Алина это к учасливо поинтересовалась. Очень болит. Болело, так болело, что Тай текст стиснул зубы, не желая показывать, насколько болит. И вообще, просто шершень, насекомое, а ощущение, что несчастное тело сейчас просто расплавится вместе с мышцами, костями и жалкими остатками трибухи. Шершня не такие. Алина развела руками. Но без них нельзя, экосистема страдает. И главное, поверили же. Нельзя верить женщинам никогда и ни за что.